К сожалению, Новиков не знал, что сейчас происходило за кремлевскими стенами. Он как раз в это время, простившись с Шульгиным, стоял напротив метрополя, в описываемый период второй Дом Советов, и изучал длиннейший лозунг на выцветшем кумаче, натянутом поверх врубелевской «Принцессы грезы». «В мире есть только одно знамя, под которым стоит сражаться и умирать. Это знамя...» третьего интернационала, л Троцкий. «Ну-ну», — сказал он с легкой иронией, и, забывшись, вместо махорочной самокрутки прикурил от латунного патрона зажигалки «Кэммл». Не в тот карман руку сунул. Но заметить этот анахронизм было некому. Впрочем, в Москве двадцатого года курили и не такое. В самом центре города, между Солянкой и Покровским бульваром, располагался знаменитый, прославленный в литературе и устном народном творчестве «Хитров рынок». Не просто рынок, как место торговли продовольственными и иными товарами, а гигантский общегородской притон, неприступная крепость уголовного мира, где с удобствами, соответствующими рангу, устроены все, от аристократии вроде налетчиков, медвежатников и иных классных специалистов до последней шпаны и рвани, Десятки трактиров, ночлежек, подпольных борделей и опии курилин еще с середины прошлого века располагались в лачугах и огромных доходных домах, самые знаменитые и самые страшные из которых имели собственные имена — утюг и сухой овраг. По словам поручика Рудникова, в царское время полиция там предпочитала не появляться, и жили хитрованцы в свое удовольствие. За годы мировой войны и революции хитровка как бы пришла в упадок, закрылись трактиры, угасла частная торговля. Большевики разом ограбили тех, кого хитровские аборигены десятилетиями стригли, как рачительный овцевод свое стадо. Но зато никогда в ее разрушающихся бастионах не собиралось такое мощное и беспощадное воинство. Кадровые уголовники, дезертиры из царской красной армии новые люмпины из бывших, и такая мразь, которой даже в новых софтструктурах и прочих комбедах не нашлось места. Да и милиции в первые три года советской власти, кроме отдельных, по наводке надежных агентов операций, никаких целенаправленных действий против хитровки не предпринимала. Ни сил, ни, похоже, желания у нее для радикального решения вопроса не было. Тем более, что в отличие от дворян и интеллигентов, Уголовники были официально объявлены социально близкими, Сирич — почти союзниками. И человек, которому вдруг потребовалось бы бесследно затеряться в столице, всегда имел такую возможность. Если он, конечно, не боялся при этом сгинуть навеки в зловонных лабиринтах. Здесь, правда, имело значение то, на какое место в новой жизни он рассчитывал. Щель под нарами или угол сырого подвала — Голому и боссому находились всегда и практически даром, а за право жить в тепле, есть сытно и пить пьяно принято было платить.